Был мягок шелк ее волос, И завивался точно хмель. Она была душисти рос, Та, что послала мне постель, А грудь ее была кругла. Казалось, ранняя зима Своим дыханием намела Два этих маленьких холма.